Глава двадцать пятая «Ну как?» Хайди крутилась перед зеркалом. Для ярмарки, которая не вызывала ни малейшего интереса, она выбрала алое платье со шлейфом. Ей всегда был к лицу этот цвет. Тед отвлекся от каких-то пометок, которые делал в блокноте, окинул ее внимательным взглядом и сказал «Отлично, на вас все обратят внимание». «То, что нужно для нашей цели». «Это нашей цели?» царапнула, Но Хайди решила, что сейчас не будет разбираться с обнаглевшим Айтере. «Потом, когда они вернутся домой». «А Джеффри точно там будет?» уточнила она. «Говорят, что да», задумчиво ответил Тед. «Вижу, вы решили рискнуть». «Хотя бы попытаться», Усмехнулась Сильтере. Мне не помешает его поддержка, как на выборах, так и в бизнесе. Тогда советую не тянуть со свадьбой. Люди любят подобные трогательные моменты. Это поднимет ваш рейтинг, госпожа Эулайт. Хайди только фыркнула. Судя по словам Теда, это она должна предложить Джеффу руку и сердце. Смешно. Но в словах этого мальчишки был смысл. И Хайди собиралась к ним прислушаться. «Поехали!» — кивнула она своему отражению, и леди по ту сторону зеркала улыбнулась в ответ. Ярмарка проходила за городом. К счастью, туда было не так далеко ехать, а по дороге Хайди просматривала документы и раздумывала над новыми проектами. Тед обещал позаботиться о том, чтобы завтра статья о ее посещении ярмарки украшала полосы всех газет. Поэтому нужно больше улыбаться, Быть милой и обходительной. И, возможно, взять на место Макса какого-нибудь Айтере, а после выборов сбыть с рук. Может, попадется кто-то симпатичный? Воспоминание о Максе немного подпортило настроение. Хайди даже попыталась выяснить, нашел он себе новую Иль или умер где-то в подворотне, но не смогла. Получается второй вариант. Жаль Дуралея, Что бы она ни говорила и что бы ни делала, жаль. Потому что в эти дни она часто вспоминала о Максе. Иногда оборачивалась, чтобы поделиться мыслью, и не находила. Мальчишка оставил в сердце занозу. Не любви, конечно, нет, но будто чего-то не хватало. — Вы грустные, — заметил Тед. — Уверяю тебя, на ярмарке я буду сиять, как праздничные огоньки, — пообещала Хайди. Большой белый шатер она увидела еще издали. Вокруг него уже стояли автомобили, и Тед с трудом нашел место для парковки. Хайди тут же нацепила самую приятную из своих улыбок, дождалась, пока Айтере подаст ей руку, и выплыла из авто. Тед оказался прав. Ильтере хватало. И, как ни странно, достаточно высокого статуса. Хайди даже увидела одного члена Президиума, который разговаривал с двумя девушками с силой Ай. Уж она -то точно знала, кто здесь ею наделен. Но стоило войти в шатер, как стало жарко. Собравшиеся здесь Айтере, не связанные клятвой, казались растопленными печами. От них пыхало жаром. Хайди поморщилась, но тут же взяла себя в руки». Надо было выбрать платье из более легкого материала. «О, прекраснейшая госпожа Эулайт!» Джефф уже спешил к ней. «Я так рад случаю, который свел нас с вами на этой ярмарке!» «Я также очень рада, господин...» «О, зовите меня, Джеффри!» Перебил тот, поднося к губам ее руку. «Не поверите, но я считал дни до нашей встречи». «Что ж, это взаимно!» — сладко улыбнулась Хайди. «Признаюсь, я тоже думала о вас». «Только что вы сделали меня счастливейшим из людей!» Улыбка Джеффри казалась искренней, но Хайди понимала, что воспылать к ней чувствами за один вечер он вряд ли мог, поэтому, скорее всего, тоже хочет объединения компаний. И это радовало, потому что играть на чувствах Хайди не желала. Брак для нее был деловым договором и, конечно, исключительно по брачному контракту. Все остальное – пшик, пустышка. Любовь проходит, а общие дела остаются. «Шампанского?» – предложил Джефф. «Да, пожалуй». Он умчался за бокалом, а Хайди обвела взглядом ряды Айтере. «И на что они надеются? Что такой мусор будет кому-то нужен?» Большая часть возраста Дилана были и старше. Нормальные Иль предпочтут вариант, который можно перекроить под себя с нуля, а не использованный материал. Если только Иль более низкого уровня возьмут себе кого-то. Зато ходят тут павами, делая вид, что судьба Айтере им интересна. Джефф вернулся с бокалом шампанского. «Уже присмотрели кого-нибудь, госпожа Эолайт?» спросил он весело. «Пока нет. А вы?» — равнодушно ответила она. «Да, выбрал одно. Я могу принять клятвы еще четверых Айтере. Так что есть смысл здесь быть». «Не совсем понимаю, зачем». — ляпнула Хайди и прикусила язык. «За тем, что у меня нет времени утешать сопливых девчонок», — усмехнулся Джефф. «Мне нужны Айтере, которые тут же вальются в работу». «Сами понимаете, платить им можно меньше, а пользы получать больше». И в этом он прав. Хайди более заинтересованно взглянула на толпу Айтере. Конечно, ее сила — видеть потенциал и работать с ним — не совсем практического характера. Но ведь на нее работают другие Ильтере. Можно преподнести кому-нибудь подарок, от которого нельзя отказаться. «Спасибо за совет». кивнула джеффу пожалуй я прислушаюсь к нему и присмотрюсь кто мог бы мне подойти сколько у вас может быть Айтере?» десять ответил тот достойно хайди взглянула на джеффа другими глазами очень даже неплохо почти как у нее союз казался все более выгодным она обернулась и нашла в толпе теда тот разговаривал с девушкой айтерре в пяти шагах от нее А ведь она его не отпускала. С другой стороны, не мешала общаться с Джеффом. Ладно, пусть болтает. Все равно другие девушки, кроме самой Хайди, ему не светят. И вдруг у входа Хайди заметила знакомые лица. Да чтобы им провалиться в Форову бездну. А что здесь забыла Дэя? И не одна приехала, а в сопровождении троих Айтере. Хайди почувствовала, как во рту становится сухо при взгляде на Нейтона. Как давно они не виделись. Хайтере стал еще красивее, что казалось невозможным, а еще смотрел на свою девчонку с такой теплотой, что Хайди взяла зло. «Что-то не так, госпожа Эолайт», — поинтересовался Джефф. «О нет, все отлично», — заулыбалась она. «Увидела подругу. Пойду поздороваюсь». «Не теряйтесь!» и поспешила к входу, набегу отмечая другие детали. «Ладно, Нейт. Но и остальные Айтер заметно переменились. Взять хотя бы бывшего Кэти». При прошлой встрече он казался Хайди почти мертвецом, а сейчас выглядел спокойным, и магия окутывала его тело плотной пеленой, сквозь которую даже Хайди с трудом пробивалась. Сильный мальчик, если сумел справиться. А вот к Дилану у Хайди назрели вопросы. Она выбрала момент, когда бывший Айтерей чуть отстал от Деи, перехватила его за локоть и отвела в сторонку. «Госпожа Эулайт», — усмехнулся тот недобро. «Почему от тебя давно ничего не слышно, Дил?» — процедила та. «Потому что вы больше ничего не услышите». «Что?» Хайди уставилась на Дилана. «Хочешь отказаться от нашего уговора?» «Именно. Я больше никогда не стану вашим Айтере», — ответил этот негодяй. «Но вы все-таки были моей первой Айтере, поэтому позвольте дать совет. Оставьте нас в покое». И пошел прочь. А Хайди замерла, чувствуя, как внутри разгорается злоба. «Да, в последние дни у нее не было времени на глупую девчонку с тремя занюханными Айтере, но, кажется, именно сейчас время найдется. «Тед?» — тихо позвала она, но Айтере услышал и появился, как из-под земли. Только что не было, и вот он здесь. «Слушаю вас, госпожа Эолайт», — ответил Тед с мягкой улыбкой змея. «Твоя светлая головушка». «В последнее время мне полезно». Хайди обернулась к нему всем телом. «Поэтому у меня будет для тебя новое задание, милый. Найди способ устранить Дэю Эо Фейтер таким образом, чтобы на меня не пало подозрение. Скажу сразу, времени мало, неделя, не больше. Не хочу, чтобы потом девчонка отвлекала от выборов и возможного брака». «Я бы не советовал госпожа Эолайт», — ответил Тед. «Сейчас это может повредить вашему имиджу, как никогда». «Так постарайся, чтобы никто не узнал о моем участии в этом деле. Ступай, а я пообщаюсь с Джеффри». И она направилась к потенциальному супругу. Тед умница. «Может, придумает что-то дельное. А если не придумает, будет еще один повод от него избавиться». потому что ее новый Айтере становится опасен. Дэя. Набрать новых Айтере. Я понимала, что друзья правы, но все равно чувствовала себя немного неловко. Это ведь будут совсем незнакомые мне люди. Нейта, и Жен с обоими меня связывали теплые чувства, пусть и совершенно разные. Дилан был другом Нейта, помог нам. Поэтому... И его я без сложностей приняла. А здесь чужие. Было немного страшно. «Не беспокойся». Тут же откликнулся Нейт. «Никто не заставляет тебя набирать целый десяток. Прикоснись к ним силой. Взгляни, чья магия откликнется. А мы поможем». Я кивнула. «Любимый прав. Мне нужна помощь эти Хайтере. А им нужна моя». поэтому в ярмарочный шатер я входила с гордо поднятой головой. Здесь продавали выпечку и всякие безделушки, приготовленные для привлечения внимания. Но все понимали, что главная цель — помочь Ай найти своих Иль. Первой, кого я заметила, была Хайди в кричащем платье. Она ворковала с каким-то мужчиной, затем отошла от него, обернулась и увидела нас. Глаза ее хищно вспыхнули. Будто она почувствовала добычу. Госпожа Эолайт направилась к нам. Я ожидала, что вот-вот подойдет и будет капать ядом, но Хайди прошла мимо, лишь что-то шепнула Дилану. На миг он отошел с ней, но почти сразу вернулся. «Оставил госпожу Эолайт в известность, что больше донесений не будет», ответил он на мой немой вопрос. Я улыбнулась. От Дилана всегда исходила теплая уверенность. Лори повезло с мужем, а Джинни с папой. Да я сосредоточься! тихо прорычал Нейт. Похоже, пусть немного, но он все-таки ревновал меня к Дилану. Самого Дила это только забавляло, и он не упускал случая поддеть Нейта. Но Нейтон был прав. Я пришла сюда не просто показать себя, а найти тех, «Кто тоже станет мне опорой?» Мы поздоровались с партнерами дедушки по бизнесу, прошлись по шатру, и мне стало дурно. Слишком много чужой силы, болезненной, тяжелой. Я не могла в этом водовороте разноцветных энергий ухватиться за одну. «Дея», «Да, — встревожился Нейт. «Давай выйдем, пожалуйста», — попросила его, и мы быстро пробрались к выходу. Да и тебе плохо?» Подлетела ко мне Ари, подхватывая под руку. «Присядь, милая, там очень душно». Друзья усадили меня на скамейку, и стало немного легче. «Так дело не пойдет, сказал Дилан. «Твоя сила не зависит от клятвы, правильно? Вот, видимо, ты и ощущаешь всех сразу». «Но тебя же я не чувствовала сначала». «Потому что я дал клятву, и наша магия притиралась. Да и твоя сила растет, Дэя». Я это ощущаю. А теперь дыши глубже. Сейчас все пройдет. Я перевела взгляд с Дилана на Нейта, а затем на Ижена и Ари. Как же хорошо, что они со мной. Одна бы ни за что не справилась. Спасибо, сказала самым близким людям. Мне уже лучше. Давайте вернемся. попробую прикрыть тебя, вздохнул Нейт. Чтобы ты хуже это чувствовала. А когда определишься, скажи. «Я уберу заслон». Договорились. Ощутила, как меня окутывает теплая магия, и даже в воздухе заплясали голубоватые искорки. Когда мы вернулись в шатер, действительно стало легче. Чужая сила все еще ластилась, но магия Нейта стояла словно щит. Я шла вдоль торговых столов, украшенных лентами, бусинами, цветами, вдоль Айтере — мужчин и женщин — Всем им нужна была помощь. Каждому. По какой причине они жили без Эльтере? Почему недавно потеряли свою магическую половинку? Их слишком много. Человек сорок, не меньше. «Дея...» да. — тихо окликнул Нейт. «Я в порядке, Нейт». Он мне не поверил. Но и не мешал. Жены и Дилан, наоборот, отошли дальше. потому что они усиливали мои способности, хотели того или нет. Я же всматривалась в лица. Вот у дальнего столика замер мужчина возраста Дилана. Высокий, красивый, но будто пустой. Он не пытался понравиться, не пытался кого-то найти, просто стоял и смотрел, как мимо проходят те, кто мог бы ему помочь. Туда крепче сжала локоть Нейта. Он проследил за моим взглядом. На столике перед мужчиной были деревянные поделки, кораблики, такие милые. Я подошла ближе и будто повеяла морским ветром. Но моя сила не имеет ничего общего с водой. Хотя у ней это лед, лед это тоже вода. Светлые волосы Айтере будто выгорели на солнце. Может, он тоже не из тасета, как и Жен, но и не с севера точно. Я подошла ближе, взяла в руки кораблик. Чужая сила на миг накрыла с головой и отступила. «Сколько хотите за него?» — спросила Уайтере. «Забирайте так», — ответил тот спокойно. Я на миг закрыла глаза, призывая магию. «Слишком жарко». Но я чувствовала этого человека очень ясно. «Спасибо», — ответила ему. «У вас красивые корабли». В его взгляде мелькнуло удивление и даже неверие. В ушах стоял шум прибоя. «Вы работаете с водой?» — спросила его. «Я могу вызвать шторм», — усмехнулся Айтере. «Но в Тассете нет моря. Бесполезно, правда?» «Почему же? Дождь ведь вы тоже можете вызвать?» «Конечно». «Тогда очень даже полезно. Наверное, со стороны...» Наш разговор казался беседой двух сумасшедших. Будто ни о чем, но все это время я прислушивалась к нему. И к собственной силе. И моя энергия тянулась к этому Айтере. «Как вас зовут?» — спросила мужчину. – «Алан», — ответил он. «А я Дея. Хотите стать моим Айтере, Алан?» мой шок. Вот что я прочитала в его взгляде. У него были необычные глаза цвета штормового неба. «Да», — ответил он тихо. «Вот и хорошо», — улыбнулась в ответ. «Дилан?» «Я вас понял, госпожа Эофейтер». Тут же появился рядом мой третий Айтере. «Да уж, я отвыкла от официального обращения. Но здесь мы не дома и ничего не знаем о Балане. Я оставила Дилана знакомиться с моим будущим Айтере. Он очень хорошо разбирался в людях, «Да и земля с водой должны поладить». Мне же предстоял дальнейший выбор. От самого осознания, что кто-то уйдет со мной, но большая часть останется, становилось страшно. «Всех не спасешь», — говорили мои друзья. «Как тогда понять, кого нужно спасти? Кто справится и сам, а кто не справится?» Я вдруг ощутила пристальный взгляд. Чуть обернулась. За спиной стоял парень, который выделялся на фоне остальных тем, что от него не веяло безнадежной обреченностью. Он улыбался, разглядывая меня. «Нет», — тут же заявил Нейт. «Мне не нравится этот тип». «Почему?» — обернулась я к нему. «Он слишком откровенно на тебя пялится. От него помощи не дождешься. Только подножек». «Ну...» Но... Я присмотрелась и разглядела бледно-серебристую силу. И эта сила тянулась ко мне через пространство между нами. Интересно, что это за направленность магии? Пойдем познакомимся», — потянула я Нейта. «Не Дея. Или кто-то будет щеголять разбитым лицом. Он, например». Но меня что-то влекло. И я сделала десять шагов, разделяющие нас. «Здравствуйте, госпожа». Айтере поздоровался первым. «Здравствуйте», — ответила ему. «Как вас зовут?» «Берт», — ответил тот. «Берт Ди Сандер. Обращаюсь в Орла и нож. Хорошо усиливаю интуицию, навиваю красивые сны». Я почувствовала, как краснею. Странный он, этот Берт Ди Сандер. «Да я», — за спиной зарычал Нейт. «Не мешай, госпожа Айтере». улыбка тут же исчезла с лица берта будто передо мной был другой человек как ты потерял предыдущую льтере спросил нейтон в лоб она нашла себе лучше берт снова заулыбался моложе мне уже двадцать восемь а она могла иметь всего трех айтере нам нужны Айтере, сильные в бою ты точно не из них посмотрим если когда нибудь орел спланирует тебе на голову Берт прищурился. «Дракон, надо же!» «Он видит суть Айтере». «Забирай», — шепнул вернувшийся Дилан. «Я его приструню». «Да, у Дила опыт в таких делах. Объясняет быстро и доходчиво». Я кивнула. «Хотите стать моим Айтере, Берт?» — спросила уверенно. «Не откажусь», — усмехнулся тот. «Вы очень милая, Дэя. «Ревность». Я ощущала ее кожей и толику злости, но направленной не на меня. А еще вдруг ощутила, как меня зовет Эжен, поэтому и Берта пришлось оставить на Дилана. Я обернулась и увидела, что Эжен и Ари разговаривают с каким-то мужчиной. Он был одним из самых старших здесь, лет 38 или 39. Его левую щеку уродовал шрам, будто когти дикого зверя прошли сверху вниз. Суровый, явно много видевший. Положиться на Эжена? Я подошла ближе. «Это моя Эльтере, развернулся ко мне Эжен. «А это Нил. Он превращается в медведя, представляешь?» А шрам ему, видимо, другой мишка оставил. Зато у Нила была действительно мощная, ровная сила. Темно-синяя, густая, как туман. «Моя Эльтере скончалась недавно», — вздохнул Нил. Мы жили дружно, но она была старше, гораздо старше. И все равно это произошло внезапно. Вот Нил вызывал у Нейта если не симпатию, то хотя бы приязнь. Присоединитесь к моим Айтере? спросила я. С радостью, госпожа Эофейтер», — ответил тот. Я наслышана вас. Моя предыдущая Эльтере была знакома с вашим дедушкой. Они даже вместе работали над несколькими проектами. «Замечательно. Добро пожаловать. Трое. Хватит. Можно ехать домой. Я уже шла к выходу, когда чья-то сила заставила меня остановиться. Дело не в том, что она мне понравилась, а в том, что Айтере умирал. Он был на грани. Не знаю, как держался». я быстро отыскала глазами, от кого исходит такой сильный жар. Этот темноволосый мальчишка был одним из самых младших здесь, не больше двадцати двух. А еще на него достаточно хищно поглядывала Хайди. Я почти бросилась вперед, подбежала раньше нее и получила полный ненависти взгляд, но сделала вид, что его не заметила. Как и притворялась, что не замечаю Теда, следовавшего за Хайди. «Здравствуйте», — сказала я юноше. Тот посмотрел на меня затуманенным от жара взглядом. У него были выразительные глаза, янтарные, огромные, как солнышки. «Здравствуйте, госпожа», — ответил он мягко. «Меня зовут Дея Эофейтер, а вас?» «Грегори, госпожа». «Не хотите присоединиться к числу моей хайтере?» «К форро совместимость сил». Ему нужна помощь немедленно. Я Грегори выглядел растерянным. Ну, зачем я вам? У него низкий потенциал, заметил Нейт, но без раздражения, а с жалостью. Ничего страшного, ответила я. Идемте, Грегори. Здесь так душно, что просто невозможно находиться. Мы вышли из шатра. Нас догнали Ари и Эжен. А у автомобиля нашелся Дилан с тремя мужчинами, которые могли бы усилить мою магию. Если согласятся с условиями. Я нашел еще авто, сказал Дилан. В одном мы не поместимся. Так что водитель отвезет Айтере, а мы поедем на своем. Да, хорошо, спасибо, пробормотала я, а сама осторожно потянула на себя магию Грегори. Вот так. Теперь он спокойно доедет до нашего дома, а там разберемся, захочет остаться или нет. Что ж, поехали. Наконец-то. Я чувствовала себя измотанной. И в то же время была рада, что хоть кому-то смогу помочь».